У солдат существовало против него какое-то предубеждение. Они были осторожны, даже, может быть, недоверчивы. Он был офицером, и инстинктивно они соблюдали осмотрительность. Но Хирн видел в этом и кое-что другое. Крофт находился с ними так давно, имел такой всесторонний контроль над взводом, что они не могли даже представить себе, чтобы Крофт больше не командовал ими. Они боялись проявлять по отношению к Хирну симпатию, так как опасались, что Крофт запомнит это до той поры, пока вновь не утвердится в правах командира. Все дело заключалось в том, чтобы заставить их понять, что он, Хирн, будет со взводом постоянно. Однако это потребует времени. Если бы только он пробыл с ними хотя бы неделю на биваке, Или провернул несколько небольших патрульных операций до этого задания. Хирн пожал плечами и вытер пот со солба. Солнце припекало еще сильнее. А путь становился все круче. Целое утро люди шли по высокой траве, медленно взбирались на возвышение, устало тащились через долины, с трудом преодолевали холмы в обход. Они уже устали, дыхание участилось, лица загорели и обветались. Теперь уже никто не разговаривал, двигались цепочкой в мрачном настроении. Солнце закрыли тучи, начался дождь. Сначала это было приятно, дождь казался прохладным, повеял ветерок, однако вскоре земля раскисла и к ботинкам стала прилипать грязь. Все промокли и шли с поникшей головой, опустив винтовки дульным срезом вниз, чтобы предохранить их от дождя. Люди напоминали какие-то увядшие цветы. Все вокруг выглядело унылым. Местность изменилась, появилось больше валунов. Холмы стали круче, некоторые из них были покрыты кустарником высотой до пояса и какими-то растениями с плоскими листьями. Впервые со времени выхода из джунглей на пути им встретилась рощица. Дождь прекратился, и опять начало палить солнце. Теперь она стояла в зените, был полдень. Взвод остановился в небольшой рощице, солдаты сбросили рюкзаки и съели еще по одному пайку. Уилсон с отвращением принялся за галеты и сыр. «Я слышал, что это вызывает у человека запор», — сказал он Реду. «Ну что же, кое для кого это не так плохо!» Уилсон засмеялся. Всю первую половину дня его мучил понос, болела спина и колола в паху. Он не мог понять, почему организм так подвел его. Он всегда испытывал гордость от того, что может все то, что могут другие — А сейчас он с трудом тащился в хвосте колонны, цепляясь за траву, напрягая все свои силы, чтобы преодолеть самые незначительные холмики. Спазмы заставляли его сгибаться почти вдвое. Он сильно потел, рюкзак давил на плечи, подобно бетонной балке. Уилсон вздохнул. «Поверь, Ред, у меня внутри словно все разрывается. Вернусь, придется делать операцию». Без этого я ни к чему не буду годен. — Да? — Правда, Ред, я ведь задерживаю весь взвод. Ред громко рассмеялся. — А ты что думаешь, мы уж очень спешим? — Да нет, но меня это очень беспокоит. Что если мы нарвемся на кого-нибудь, когда будем пересекать перевал? — Видишь ли, я совсем забыл, как чувствует себя человек, которого не мучает понос. Ред засмеялся. — А, брось! «Смотри на это дело проще, вот и все». Ему не хотелось слишком уж вникать во все эти переживания Уилсона. «Я ведь ничего не могу поделать», — уверял он себе. Они продолжали есть молча. Через несколько минут Хирн дал команду продолжать движение. Взвод выбрался из рощицы и с трудом потащился по Санцепёку. Хотя дождь прекратился, Земля еще не просохла, от нее поднимались испарения. Люди двигались согнувшись. Перед ними простиралась необъятная холмистая местность. Они растянулись почти на сотню ярдов и медленно пробирались через густую траву, поглощенные каждой своими болями и недомоганиями. Подошвы ног горели, а колени дрожали от усталости. Вокруг в полуденной жаре сверкали вершины холмов царило сплошное сонливое молчание. Слышалось только непрерывное жужжание насекомых, и это доставляло известную радость. Крофт, Риджис и даже Уилсон вспоминали о фермерских участках во время летнего зноя, о тихих и щедрых просторах с порхающими на фоне голубого неба бабочками. Они медленно, лениво перебирали воспоминания, словно двигались по проселочной дороге, а перед ними расстилались плодородные поля. И они вдыхали застоявшуюся влажность растительной силы земли после дождя, стойкий запах вспаханного поля и конского пота. Все вокруг, казалось, затопились лепящий солнечный свет и жара. Около часа двигались все время в гору, а затем остановились у ручья, чтобы наполнить фляги. После пятнадцатиминутного отдыха вновь двинулись в путь. Одежда на людях промокала по крайней мере десяток раз. От океанских брызг при переходе на катере, от воды при форсировании рек, от пота, от влажной земли на привалах. И всегда, когда одежда высыхала, на ней оставались следы. Рубашки были в белых пятнах от выступившей соли, а под мышками и на поясе ткань уже начала разрушаться. На теле у большинства были ссадины, волдыри и солнечные ожоги. Некоторые стерли ноги и начали хромать. Но все эти помехи казались незначительными, на них почти не обращали внимания в тяжелом оцепенении от постоянного движения, солнечного перегрева. Усталость сковывала все мышцы тела, вызывала тяжелую апатию ко всему. Люди ощущали во рту кислый привкус от перенапряжения, с трудом переставляли натруженные ноги, но в конце концов перестали воспринимать собственное недомогание. Они продолжали идти, не думая о том, куда идут, двигались тупо и уныло покачиваясь из стороны в сторону. На них довела тяжесть рюкзаков, но они воспринимали эти рюкзаки как час своего тела, как помещенный где-то внутри них большой камень. Кустарник становился выше, почти по грудь. Колючки задевали за винтовки, цеплялись за одежду. Люди продирались сквозь кустарник, пока облепившие одежду колючки не вынуждали их останавливаться. Они отдирали колючки и вновь устремлялись вперед. Они ни о чем не думали, кроме сотни футов земли впереди. Они даже не смотрели на вершину холма, на который взбирались.